глава 6 К вечеру все и правда успели вымотаться Гости из параллельных вселенных и путешественники из нашей Шастали через междумирье едва ли не через час И каждого требовало и досмотреть проверить, а иногда и успокоить, что с большим удовольствием делал семён. Меня же за неимением суперспособностей полезных для трудовой деятельности окрестили подай принеси. После открытия порталов приходилось бегать за перекусами для валящегося с ног в Ади. Один раз за обедом для всей компании и еще раз, ну, за нормальным обедом, что ты, для Сёмы, недовольного набором для травоядных, заказанным Линой. Словом, Денис был прав. О работе секретаршей я никогда не мечтала, а более униженной не чувствовала себя уже давно, но ну, сутки, по крайней мере. Нет, то ж сами насвинячили, сами разгребайте. Лина туго затянула Наталье пояс кожаного плаща и выскользнула в вечер, как хищница, приготовившаяся к охоте. Волны ненависти оставьте при себе, а я объявляю рабочий день оконченным. Кирюша, я домой. Кир не ответил, да и вряд ли вообще оставался в пределах слышимости. С самого утра он не заглянул к нам ни разу, проигнорировав приглашение и на обед, и на нормальный обед. «Вот понадобится тебе винду переустановить», — мстительно погрозил темноте Вадим, но темнота отреагировать не соизволила. «Да чё она? И так же чисто!» Медведь явно не видел ни проблемы ни крошек, ни конфетных фантиков по всему периметру кабинета, так что поспешил улепетнуть вслед за импатом. Посреди эдакого великолепия прекрасное магическое древо выглядело березкой из песни, которую заломать пока еще не успели, но территорию вокруг уже пометили. Обязанности эти, конечно, не служебные, но в первый день на рабочем месте игнорировать их не стоит. Тем более, что с прежней работы меня дело скандально свалить, а новая и, разумеется, идеальная не спешили манить из прекрасного далека. Я присоединилась к Вадиму, который уже оттирал краску с пола мокрой губкой. — А нельзя просто оставить. Завтра ведь точно так же народ пойдет. — Во! — коротышка остервенела принялся драить остатки краски, рискуя протереть дырку в половицах. «Я Киру то же самое говорю, но он считает, что открытый контур без присмотра оставлять нельзя. А вдруг кто-нибудь прорвется?» «А кто прорвется, блин? Сильно много людей, что ли, могут портал затормозить?» «Это я без ложной скромности», — пояснил Вадя. «А много?» — уточнила ведьма моими губами. От неожиданности я сжала губку и залила толстовку окрашенной белым водой. Взбунтоваться не успела, потому как и сама заинтересовалась. «М-м, вообще-то...» Вадя бросил чистящий инструмент в ведро, не слишком заботясь о том, что грязная жижа плеснула через край ему на ботинки а мне, сидящей ближе на очки. «Я единственный. По крайней мере, Кир нашел ток меня. Так что считай, твой покорный слуга незаменим. И точно не грязь отмывать сюда устраивался». Я аккуратно сняла и протерла стеклышки. Очень не хотелось, чтобы незаменимый лопух бросил все и отправился в освояси, потому что это означало бы, что уборку придется заканчивать совершенно обычной и заменимой мне. Так что я не слишком возражала, когда ведьма продолжила расспросы. «Как ты это делаешь?» Польщенный Вадим передумал ругаться. Он обтер руки о брюки, решив, видимо, что на светлой ткани белых разводов незаметно. Они, впрочем, и правда отходили на второй план, потому что куда больше внимания привлекали забрызганные осенней грязью штанины. Это ж додуматься надо в светлых брюках в октябре. И правда не от мира сего парень. «Примерно так». Парнишка схватил со стола первую попавшуюся папку и быстро-быстро-быстро пролистал, зажав стопку листов между большими указательными пальцами. А потом «Стоп!» и остановил где-то в середине. «Ты что-нибудь поняла?» — мысленно поинтересовалась ведьма. Позориться перед собственным почти сознанием не хотелось, поэтому я прокомментировала вслух. «Я вообще-то много фантастических киношек пересмотрела, но такого не встречала». «Тю, фильмы, ха!» «Нашла, где информацию черпать». «Ты б еще про романтические книжки о ведьмах-попаданках заливать начала, ха!» Вадим опустился на пол рядом, чудом промахнувшись задом мимо набрызганной лужицы. Повторил демонстрацию с бумагами еще раз медленнее. «Видимо, надеялся, что я торможу исключительно из-за скорости повествования». Множество параллельных миров существуют рядом, как страницы одной книги. Но они существуют почти в один и тот же момент времени. Сменяют друг друга так быстро, что ты не понимаешь, что твоя Вселенная не единственная. А я... Страницы начали сменять друг друга, как в замедленном режиме записи. Могу слегка затормозить время, чтобы это происходило не так быстро. Настраиваюсь, напрягаюсь и... Страницы зависли в воздухе, как если бы кто-то поставил Вселенную на паузу. Пришлось сильно напрячь зрение, чтобы заметить. Они не остановились совсем, а продолжали двигаться, но очень-очень медленно. «Я говорю, стоп. Это ненадолго, ясное дело. Но если кто-то ждет с той стороны в обозначенный час, провести его через границу мы успеваем». «Ты только что взлетел на пьедестале моих любимых супергероев, потеснив чудо-женщину и Халка!» Очки запотели от жаркого дыхания. «Ты останавливаешь время!» «Замедляю!» В слоумо протянул он. «Ты же можешь все! Остановить аварию! Ограбить банк! Предотвратить выстрел!» «Не могу!» Вадя сокрушенно покачал головой и снова взялся за ведро. «Чтобы остановить пулю, мне надо заранее знать, откуда и когда она вылетит. И еще минут пять настраиваться. Та еще суперспособность. Смех и слезы». «Ничего себе слезы! Ты замедляешь время!» «Ты открываешь миры», — прошептала ведьма. Но ну, может, я и не совсем безнадежен» кетливо отжал губку супергерой. «Как ты это делаешь?» Внутренний голос стал громче и с легкостью заглушил мой собственный. Ведьма вышла на передний план и требовала ответа, и ей не было ни малейшего дела до моих попыток сопротивления. «Покажи!» «За весь день не насмотрелась!» «Одно и то же ничего интересного!» «Покажи еще раз!» «Нет, нет, нет, нет! нет Она слишком этого хочет! Она что-то задумала! Нельзя делать то, что хочет ведьма!» Но Вадим, обделённый женским вниманием, не сумел устоять перед горящими предвкушением глазами и закусанными губками. Я чувствовала, как она управляет моим лицом, как флиртует, намеренно протяжно облизываясь. «Мерзко! Но я здесь уже не хозяйка!» Вадим покорно принялся бурравить взглядом дерева. «Куда прикажете, мадемуазель?» «И представить не могу». Наше общее сердце пропустило удар и заскакало вдвое быстрее обычного. Паразитка прекрасно представляла, какой портал ей нужен. «Может, что-нибудь, где можно посмотреть на жителей разных миров?» «Ой, да, это тебе будет интересно. Готовься, Соня, мы отправляемся в кроличью нору». «Арх-эльб-рус» а среди своих просто аэропорт. Оттуда можно попасть почти в любую точку, а еще там беспошленная торговля. Но мы только посмотрим, ясно?» «Разумеется. Нет, нет, нет!» Она держала меня с трудом, но заставляя молчать. Не выпускала из плена собственного тела, дрожала от напряжения и предвкушала, как подобравшийся для прыжка зверь, как река, встретившая плотину. Готовилась напрячься последний раз, чтобы разорвать оковы. Я выла от ужаса. Наверное, так и сходят с ума. Забиваются в темный угол комнаты с мягкими стенами и тихонько поскуливают. Вадя единственный, кто не понимал, что здесь происходит, сосредоточенно светил ушами, открывая портал. И... стоп! Вуаля! Только не вздумай без присмотра. Ай! Соня! Я... она... «Ведьма шарахнула беднягу по челюсти коленом снизу вверх, зубы лязгнули, Вадим завалился назад, как перевернутый жук, забыв выпустить обнятые колени. «Сейчас, вот прямо сейчас, как сложно, как больно, как держать тугую пружину сведенными пальцами!» Я разорвала ткань портала, как липкую паутину, и почти сразу судорого сковала мышцы, распяла меня внутри дерева где-то в промежутке между мирами. «Нет, нет, слабая безвольная тварь! От такой же слышу, психопатка неадекватная! Я пытаюсь попасть домой, а я пытаюсь дома остаться!» если Вадим в состоянии воспринимать происходящее, на него, наверное, произвел неизгладимое впечатление шизофренический монолог. Однако парнишка предпочел не ставить диагнозы, а заняться чем-нибудь более общественно полезным. Заорал благим матом. «Кир! Кир! Тудыть тебя, растудыть!» Растудыть Киру не хотелось, поэтому он обиделся и явился перед наши светлые очи, чтобы выразить негодование. Негодование выразилось воплеуху. «Ту «Ты что устроил? Я ничего, я просто подумал!» «В твои должностные обязанности мыслительный процесс не входит! Соня! Соня, ты живая там?» Вопрос провокационный, и ответа на него я решительно не знала. «А что можно сказать, когда каждый сантиметр кожи колет, как швейной иглой? Когда внутри вопит, ругается и вместе с тем мучается едва ли не больше, чем я сама мертвая ведьма!» «Спокойно!» Кир деловито точно от его действий не зависела. Чужая жизнь поставил на ноги запаниковавшего Вадима и подпихнул к дереву. «Соня, постарайся дышать часто и неглубоко!» Я, разумеется, тут же задержала дыхание и скорчилась, отрезив легких. «Часто и неглубоко, женщина! Давай, как при родах!» «Откуда мне знать, как надо при родах?» Шеф слегка смутился. — Черт вас разберет, может, это встроенная опция. В кино хоть видела? — В кино я видела, что достаточно чихнуть, чтобы из тебя на бреющем полете выскочил чистенький малыш с медицинским дипломом в охапке. Но вряд ли это поможет. — Кир, можно я пойду? Можно я пойду, Кир? Дергал рукав в колючей кофты Вадя. — Вадим, успокойся, ты сильный, умный мужик. — Я... мужик... — хныкал портальщик, пуская из носа пузыри. — Мужик, можно мне домой? Честно говоря, я бы на месте шефа послала Вадима не то что домой, а в места куда более отдалённые. Но Кир, кажется, щёлкал стрессовые ситуации с чистотой семечек. — Соня, не отвлекайся, дыши. Пискни, если понимаешь. Я издала звук, который условно означал «Я жива, но поторопитесь уже». — Вадя. «Вадя!» С холодностью айсберга Кирилл поймал улепетывающего подчиненного за шкирку, развернул и мотивировал к работе под затыльником. «Затормози наш мир! Только наш! Другие не трогай!» «Но Соня же может разорвать!» Я протестующе замычала, разрываться не хотелось. «А так сплющет Какой грех предпочтешь взять на душу!» Я бы предпочла Вадиму душу не отягощать вовсе, тем более собственной смертью. «Готов?» Портальщик замотал головой, но начальство сказала «надо», так что пришлось ответить «есть». «Вадим, пошел!» «Стоп!» — взвыл бедняга на одной ноте. Уши его мигали, меняя цвета в произвольном порядке. Как через слой киселя Кирилл двинулся ко мне. С видимым усилием, тяжело, медленно... — Думаешь, тебе паршиво меня тут на минуточку не то разорвет, не то расплющит. А вот тебе и первый рабочий день. — Кир, тебе же руку отрежет! — паниковал портальщик. — Новую пришью! — с ледяным спокойствием огрызнулся шеф. — Соня, тянись! — донеслось сквозь толщу невообразимо густого воздуха. — Тянись ко мне! — Он подбирался ближе, но облегчения по этому поводу я почему-то не испытывала. «Соня!» «Не хочу!» Боль никуда не делась, но ведьма наконец перестала метаться в моей голове. Две души уселись отдохнуть в разных углах ринга, дав передышку телу, и обе сошлись во мнении. «Ты стрёмный!» «Полностью согласна!» «Тебе со мной детей, что ли, растить?» Процедил он и вцепился в толстовку на груди так, что ткань затрещала. Потянул, точно выволакивая, на берег утопленника. «Ай, больно!» — забилась я. Вадим вторил. «Я больше не удержу, Кир! Я не могу больше!» «Работнички!» Всполох желтого света резанул поперек руки, пытаясь отделить добычу от непрошеного защитника. Кир скрипнул зубами, когда сквозь дыру в колючем рукаве проступила кровь. Он действительно пугал. Бледный, жесткий, жестокий. В этот миг я увидела его. Чужими глазами, чужими воспоминаниями. Человека, потерявшего так много, что обрести что-то новое он уже не пытался. Человека, смотрящего на меня с чистейшей ненавистью. Он не вытащит меня. Столкнет, как с крыши многоэтажки, и скажет, что не справился. Никто не осудит его. — Он имеет на это право, — промелькнула мысль женщины, некогда знавшей мрачного колдуна. Длинные холодные пальцы гитариста остановились так близко. Сквозь ткань кофты я чувствовала лед его кожи. Одно крохотное усилие! — Тебе даже не придется убивать меня. Просто отпусти. Отпусти нас обеих Он и правда задумался это ли не самый простой способ избавиться от невероятно сильного и опасного существа. Не спасти это же намного проще, чем убить. И тогда не станет ни жуткой ведьмы имя которой боятся произносить вслух, ни глупой сони, оказавшейся не в том месте не в то время. Но потом кир посмотрел на меня иначе по-новому, странно, удивленно. Он хмурился, борясь с самим собой и поражаясь тому, что вообще нашел в себе силы бороться, и, наконец, сделал выбор. Рывок! И в следующее мгновение я уже лежала в объятиях босса. Слезай! Кубарем скатилась на пол, теряя очки. Вадим хлюпал носом, придерживаясь за спинку мягкого кресла. Портал неровно, клочьями впитывался в ствол дерева. «Вадим!» Парнишка упал на кресло, надеясь, что страшное позади. «Выговор с занесением в личное дело!» Кратко резюмировал начальник. «Соня!» Я нашарила окуляры, чтобы знать, какую сторону гордо игнорировать, когда меня начнут отчитывать. Но босс не стал размениваться на скандал и кратко приказал. «За мной!» «Убьет или прогонит с места...» Впрочем, место я пока не получила, так что последнее не так обидно. А вот умирать сразу после чудесного спасения не тянуло совершенно. Когда мы уединились в его комнате, шеф долго и тщательно менял повязку на голове, искал нужные бутылочки с подозрительными жидкостями, да невозможности аккуратно их смешивал и, ясное дело, мучил неизвестностью. «Да лучше б меня в портале располовинила Он, с сожалением, осмотрел поврежденный рукав кофты. Разрез явно планировал расходиться и дальше. Закатал его и принялся неуклюже обрабатывать порез непривычной левой рукой. Я робко предложила. «Помочь?» «Помогла уже!» Рыкнул он, но, подумав, кивнул на диванчик, прихватил пару пузырьков с неопознанными жидкостями и сел рядом. «На, выпей сначала!» Протянул он тот, что побольше темного стекла. «А если яд?» — заволновалась ведьма. «Нет, но ну, вряд ли Кир спас меня, чтобы угробить самому. Хотя... А что там? Успокоительное? Зелье?» «Всего понемножку». Он первым приложился к горлышку, добавив мне решительности. «Ой!» — закашлялась я. «Это же... Это...» «Коньяк!» Мужчина отобрал бутылку, пока я ее не уронила, и сделал еще глоток. Пояснил. Лучшее успокоительное зелье из известных. «Зашить сможешь?» Я с дуру кивнула, пока не поняла, что зашивать полагается нелюбимую старую кофту. Такую ценность мне бы никто не доверил. А рану на предплечье. Прочитав ответ по выражению лица, Кир предпочел не настаивать. Тогда просто обработай и залепи пластырем. Я подчинилась. В ходе операции пришлось еще дважды прибегнуть к волшебной силе успокаивающего зелья. Все такого же дрянного на вкус, но помогающего дергаться чуть меньше, когда я касалась ледяной кожи. Корица. Запах Рождества и пряников, ароматного горячего чая, свежеиспеченного яблочного пирога. «Наверное, всё дело в алкоголе. Откуда бы иначе взяться этому мирному, тёплому аромату? Не от колючей же кофты, которую страшно случайно тронуть». «Спасибо!» — пролепетала я с третьей попытки, наклеив пластырь ровно. «Я там очень испугалась!» Шеф сухо кивнул, принимая благодарность без особого воодушевления с явным облегчением натянул рукава кофты до самых запястья и спрятал ладони под подмышки. «Она оказалась сильнее», — неожиданно спокойно поинтересовался Кирилл. «Скорее я слишком слабый». «Ты чувствуешь ее?» Я облизала сухие шершавые губы. «Пожалуй, не такая уж гадость этот коньяк. Сейчас бы, например, не помешал еще глоток». «Постоянно». Кир хмыкнул и откинул голову на спинку дивана, обнажая угловатый, слегка щетинистый подбородок. «Говорит с тобой?» «Запугивает?» Я завороженно скользила взглядом по переплетению вен, проглядывающих сквозь кожу. Худой, почти болезненно изможденный, безучастный, закутавшийся в колючую шерстяную кофту, но не способный согреться. Почему же он пугал так, что хотелось кричать? Пугал куда сильнее, чем ведьма, отбирающая у меня тело. «Пожалуйста, не выдавай!» Она судорожно забилась в оковах моего разума. Не всесильная страшная ведьма, а испуганная, одинокая женщина. «Ты мучаешь меня, смотришь из зеркала, кривишь губы в ухмылке, притворяешься жестокой и стойкой, такой, какой привыкла казаться». «Но кто ты на самом деле?» Она вспыхнула, закричала, не способная признать хотя бы намек на слабость. Но теперь у нас одно тело и одни мысли на двоих. Неужели ты надеешься узнать все мои страхи, но скрыть собственные? «Я чудовище, и ты это прекрасно знаешь! Давай, расскажи ему все! Позволь ему разорвать на части, уничтожить все, что от меня осталось! Давай же!» «Ты нападаешь на меня, ведьма?» Или попросту прячешься от кого-то, кто опаснее тебя? Говорит. Кир повернулся, прищурил колючие, как подтаявшие и вновь скованный морозом снег, глаза. Кто бы знал, что заставило меня соврать. Только чувства, обрывки эмоций. Ведьма благодарна и расслабленно выдохнула. — Это хорошо. Если попытается, не отвечай ей игнорируя как дьявола на левом плече, который учит плохому. «Даже если ангела на втором плече нет?» Он поддался порыву, тронул мои легкие, рассыпавшиеся неконтролируемым водопадом кудряшки и тут же отдернул руку, точно обжегшись. «Ангелом будешь ты. Главное, слушай только свой внутренний голос. Свой, а не ее. Она будет называть тебя слабой, угрожать и умолять». Возможно, попытается надавить на жалость. Не слушай. Эта женщина всегда врет. Говорите так, как будто знакомы с ней. Я заправила волосы под капюшон, привычно спрятавшись в него, и затянула завязки. Кирилл неосознанно тронул верхние пуговицы кофты и без того наглухо застегнутые. Снова зажал ладони под мышками Замерз, наверное. Не задавай вопросов к ответам, на которые не готова. «И только ты решаешь, когда я готова, верно?» Царапнула пленница или надсмотрщица мой разум. «Что теперь с нами, со мной будет?» «К этой информации я точно готова», — торопливо добавила я. Кир передернул острыми напряженными плечами. «Кажется, коснусь, порежусь». «Завтра посмотрим, какую работу на тебя лучше повесить. Трудовую книжку оформишь у Лины» лучше, чем она, с документами никто не справится. И каждый день придется заходить ко мне на беседу». Он сжал зубы, словно это ему, а не мне придется терпеть ежедневные допросы. Ведьма очень хитра, но и она иногда совершает ошибки. И очень жалеет о них. «Так я получила работу здесь?» «Радоваться или не стоит? Магия и путешествие между мирами, что может быть лучше?» Уйма документации и хищница Лина в качестве наставницы — другая сторона медали. — Но у нас есть выбор. В противном случае мы запустим мышь в амбар. — А в этом запрете ее в кладовой со сметаной. Она хотела попасть в портал. Ей нужно вернуться домой, — перебил Кирилл. — Она просто хочет домой. И лучше, если способ сделать это будет в нашей власти. А теперь пошла прочь. Без злости устало потребовал он. «Этот парень совершенно точно на дух меня не выносит». Впрочем, и я вскочила с дивана с явным облегчением. «И, Соня!» — окликнул Кир напоследок. «Ты же не будешь мне врать?» «Пожалуйста!» И я снова соврала. «Конечно, нет. От этого ведь зависит моя жизнь, так?» «Поверь!» Его ледяные серые глаза укололи мои, большие, круглые и чертовски наивные. — Не только твоя. Мне стоило сказать ему правду. Маленькое зеркальце на карманной расческе отчетливо отражало темные текучие волосы и бледную щеку. — Почему же ты этого не сделала? — скривила ухмылку ведьма потому что ты попросила». «Доверчивая дура». Я вздохнула. Стекло запотело и на какой-то момент показало странную смесь двух лиц, отличающихся как день и ночь. «Скорее всего». «Но ты не меньшая дура. Чуть не угробила нас обеих». «А что мне оставалось делать?» «Я слышу твои мысли, малышка, и мне не нравится идея самоубийства». Я оттолкнулась от влажных досок крыльца и скрипуче качнулась на качелях, в вторя мерному перестуку дождя. «Чего уж скрывать?» — призналась. «Мне тоже. Но разве мы сможем ужиться мирно?» Зеркало надолго замолчало. «Мы можем попытаться?» — решила, наконец, ведьма. «Если ты будешь хорошо себя вести...» «Если ты будешь хорошо себя вести!» Одновременно предложили мы и усмехнулись. «Значит, мир?» «Вооруженный нейтралитет!» «Я не стану перехватывать власть над телом, если ты не выдашь меня колдуну!» Качели замерли, протяжно всхлипнув. Я уперлась носками кроссовок в раскисший кленовый лист. «Но это же не конец!» Мы придумаем, как снова разделиться. Не заставляй меня брать малышка. Я делаю это куда лучше, чем ты.